Убийца отправил сообщение не жертве, а ее подруге. — Это почему? — Доггерти строго посмотрела на Зои. — Похоже, он был растерянно на челота. Убийца сделал это по ошибке. Нетерпеливо перевел Митчелл. Он элементарно ошибся номером. Он объяснил, как им удалось это выяснить. — То есть, чтобы узнать подробности о жертве, убийца воспользовался рекламой модельного агентства? — уточнила шеф полиции. — Похоже на то.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 — Где взять уверенность, что он заглотит наживку? — скептически спросил Бейли. — Убийца предварительно обхаживает свои цели, принюхивается к ним. — Вероятно, начинает с соцсетей, — сказала Зоя. Каждая из жертв выкладывала в Инстаграме профиль с несколькими изображениями. Я могу попробовать соорудить там что-нибудь подобное поликалом и шаблоном. Также можно подметить, что все его жертвы позируют определенным образом. Это тоже могло бы привлечь его внимание.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 Стоит ли говорить, что следующий день после публикации статьи был самым счастливым в ее жизни? Три дня спустя, когда Рики почувствовала, что звонки и эмейлы сошли на нет, она ее статью не ссылались более двенадцати часов. Она почувствовала себя разбитой, летела в поднебесье и грянулась оземь. Нет, так делать не пойдет. Надо бы еще этой волшебной подписки.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 Задел определенно есть, надо просто продолжать копание в том же духе. Рядом с Рикки сидела женщина и плакала то и дело, вытирая нос скомканной бумажной салфеткой. Очень сочувствую вам в связи с утратой, сказал ей в полголоса Рикки. Спасибо, дрожащим от слез голосом отозвалась она. Вы родственница? спросила Рикки. Нет, просто подруга, ответила женщина. Мы с ней были очень близки. Кто бы сомневался. Рассеянно вздохнула Рикки, думая, как поэтичней описать все эти цветы у гроба. «Он ведь и меня собирался убить», — выговорила женщина. «Простите, что?» — Рикки изумленно обернулась к ней. «Этот убийца. Он послал мне сообщение». Рикки думала прервать диалог с этой умалишенной или просто изголодавшейся по вниманию, но тут женщина вынула телефон и показала Рикки картинку.